Арго подошел к границе Топи под утро. Здесь, напротив рыбацкой стоянки, его с нетерпением ждали. На суше стояло три десятка всадников, на воде находка и варяг. Разгрузка бочонков и ящиков прошла быстро и без суеты. Боевые корабли пополнили свои поредевшие запасы, но основной груз забрала армия. Завтра. «Этот порох наверняка сожгут весь. Завтра решится всё!»